ты на нас похожи с вами, на всех людей любого круга, так не похожих друг на друга. Под влиянием революционного спектакля на следующее утро решаем совершить визит к святому месту, которое никогда не пропускали высокие советские делегации — на могилу Карла Маркса. Плач по Марксу и Ода русским бабам. Но вот, вооружившись зонтами, мы бредем по дорожкам лесного парка лондонской гордости Хэмстед хит Мимо проносятся собаки, мы кружим по переулкам и вскоре оказываемся на кладбище Хайгейт. Давненько я тут не бывал, давно не возлагал. Карл Маркс неплохо кормит коммунистов до сих пор. Вход платный. И для буднего дня посетителей хватает. В месяц 75 тысяч человек. Обычной стайкой шествуют китайцы во френчах. Видимо, партийная делегация. У могилы двое жгучих брюнетов в твидовых пиджаках и красных галстуках. Вокруг гигантской каменной головы с бородой рядом с которой чувствуешь себя жалким муравьем, рассея на могилке помельче, в основном коммунистических лидеров в странах бывшей Британской империи. Визит к вождю пролетариата мгновенно вызывает у меня кислые воспоминания о часах и днях, потраченных на парт учебу, семинары, конспектирование капитала и, самое страшное, отчетов генсеков. Боже, сколько ушло на это сил! «Сколько умных книг можно было бы прочитать? Сколько прекрасных девушек очаровать? Сколько, наконец, выпить, черт побери?» Я скисаю, но Крис успокаивает меня. Впереди Ленч с одной моей соотечественницей. Мой друг считает, что русскому всегда приятно встретить в Лондоне русскую даму, Почему он полагает, что мы так любим соотечественниц за границей, остается загадкой. Дамочку зовут Елена. Она работает то ли дизайнером, то ли фотомоделью, то ли и секретарем, то ли... А какая, собственно, разница? Не женюсь ведь. Мы переходим в греческий ресторан. Крис обедает и ужинает только в ресторанах, хотя... Меня так и тянет накупить по дешевке, снеде, приволочь все домой, распотрошить на кухне и отправить в желудок под бутилягу. Когда Крис выходит позвонить по телефону, Елена посвящает меня в тайны английского национального характера. — Вы не представляете, как они лицемерны, — говорит она, поглощая с огромным аппетитом креветки. На вид они такие вежливые, такие предупредительные. А на самом деле все люди лицемерны, стараясь успокоить я ее. Если бы все мы резали в глаза правду матку, мир взорвался бы от ненависти. Они, к тому же, жадные, глотает креветку. Неужели жаднее французов? Что вы? Однажды в Париже я познакомилась с французом, который тут же повел меня в ресторан «Максим». К тому же англичане очень много едят. добавляет соотечественница накладывая себе из сковородки еще креветок. При этом глаза ее рыщут по столу, выискивая, чтобы еще ухватить. «Зачем же вы живете в Лондоне, если вам не нравится? Возвращайтесь в Москву. О, чеховские три сестры! Никогда!» Она кашляет, обдав меня слюной с кусочками креветок. Но все-таки с англичанами мне трудно. Представляете, они не всегда платят за даму в ресторане и очень редко отвозят домой на такси. Тут я мысленно горой встаю на защиту англичан, ибо терпеть не могу отвозить дам на такси, если, конечно, дамы не приглашают в себя домой. В юные годы я обычно лишь доводил их до стоянки. Иногда совал на поездку рубля два, не больше, и то было жалко. «У меня к вам небольшая просьба», — улыбается она, показывая крупные зубы, забитые креветочным мясом. «Не можете ли вы передать небольшой пакет в Москву?» «Не удивляюсь. Зная, как мы русские обожаем передавать посылки». «Да пошла ты! Знаешь, куда?» — орёт кот.